Глава пятнадцатая С собой у Альты был небольшой голографический проектор. Мы его позаимствовали у деда. Атланка достала его из кармана и помахала перед носом у посланника. Потом поставила на землю. «Я-то знал, что за фильм она собралась Альфам демонстрировать, а вот их пробрало!» Буквально с первых кадров всё внимание посланника и телохранителей было приковано к видео, на котором запечатлена встреча Лидии с Молли Мартинес и Алланом Бейкером. «Откуда это у тебя? Это подделка?» — спросил посланник, когда разыгранный Лидией спектакль закончился. Альта подняла кубик голопроектора и протянула его Альфом. «Возьми, проведи какие хочешь тесты и убедись, что это реальные кадры». Посланник сгрёб проектор с её руки. «Откуда это у тебя?» «Думаешь, я буду про это рассказывать?» Затягивая рассечённую ткань в узел так, чтобы туника держалась на плече, ответила Альта. «Понимаешь, меня мало забудь от разборки великих домов. Политика — это совсем не моё. Моё — это экономика. У меня есть информация, и я хочу на ней заработать, и не единоразово. Сейчас я передала вам часть информации». Если она заинтересует владельца, то я готова продать еще часть». Клинок телохранителя снова коснулся шеи Атлантки. Сам собой, даже без команды посланника. В ответ Альта лишь криво улыбнулась. «Ну давай, убей меня, и ты никогда не узнаешь, где и когда евгеники и мятежные дома силы нанесут удар. Давай я вам сэкономлю время. Ты забираешь куб, перечисляешь мне миллион сто тысяч, причем не токенов, а магрок. Альта озвучила свои требования в валюте домов силы. «Почему именно миллион сто?» Посланник даже не спросил, зачем Омеге марки. «Нравится цифра. Ничего не могу с собой поделать». Посланник задумчиво крутил в руках кубик. «Ты же Омега. Как я тебе перечислю марки?» «Деду скинешь». У Альты на всё был ответ. Так как дед кляксы Альфа, то он мог принимать любую валюту. «А тела?» «Считай, что они входят в сделку. Прости, но ты их не сможешь получить». На мой взгляд, Альда дерзила и с этим перебарщивала. Я бы на месте посланника отдал своим псам приказ скрутить ее в бараний рог и доставить в замок. Но и его уступчивость я тоже хорошо понимал. На моей памяти открытого мятежа, открытого вызова главенству Альф еще ни разу не случалось. Владители пониже классом грызлись между собой. Альфа умело пользовались принципом «разделяй и властвуй», однако ни у кого, в том числе и у меня, ни разу не закрадывалась мысль, чтобы бросить им прямой вызов. И ситуация не была бы для их власти столь угрожающей, не присоединись к мятежу еще одна сила, с которой они вынуждены считаться. Церковь Фата Евгеники. И это для представителя-владителя оказалось настолько сильным аргументом, что он не стал убивать дерзкую девчонку. Более того... Он, не торгуясь, заплатил ей требуемое и оставил контакт, на который можно присылать следующие порции данных. Альфа отплыли, а мы вернулись на древнюю стратегическую субмарину. Дэймон и Клякса сидели в рубке с круглыми от удивления глазами. Во-первых, только что на их глазах Альта несколько раз подряд унизила посланника сынов солнца и осталась жива. А во-вторых, у деда еще никогда на счет не падало столько денег разом. Однако его необходимо разочаровать. Эти деньги мне нужны прямо сейчас. Ты занимался установкой имплантов? Без всяких прелюдий спросил я ошарашенного деда в лоб. Да? Это же начальный уровень для хаймедов. Около сорока лет... Достаточно. Я не собирался выслушивать всю его биографию. Оборудование для их настройки и установки есть? У нас с дедой не такое есть. Да, мы можем... Импланты бета и гамма уровня сможете поставить? Вообще, я бы хотел, чтобы моим апгрейдом занялся Бошко, но надо признать, у Дэймона практика и нова, а точнее высочайшего уровня. Специалиста его калибра не было даже в бирюзовом доле, поэтому я решил, что установкой имплантов займётся именно он. Конечно же, под неусыпным надзором Альты. Атлантка которая много чего понимала в процедуре подборки и установки модов, и я не сомневался, что она может в случае чего подстраховать Дэймона. «Без проблем». — ответил Дэймон. — Поднимай свои связи и готовь план по установке улучшения. — Кого будем улучшать? — Меня, уровень гамма. А потом и девушек. Я думал, что Дэймон будет тянуть время, уточнять задание, жаловаться на то, что в наше время достать стоящие импланты непросто и набивать цену своим услугам. Однако я и моя команда смогли на деда произвести такое неизгладимое впечатление, что он без жалоб тотчас же приступил к работе. Провёл меня в соседний отсек и, открыв дверцу, пригласил пройти в вертикальную прозрачную капсулу. Сам же Дэйман уселся за терминал. «Дрянные импланты. Низкий уровень надёжности. Зачем ты их себе ставил?» — спросил он у меня после этого. Альфам этого не понять. «Представляешь, бывают, оказывается, такие времена, когда у тебя нет денег. Или они есть, но их хватает только на самые дрянные импланты?» Я озвучил то, что и меня повергло в шок в первое время пребывания в новом теле. «Мы их удаляем?» «Все до единого», — подтвердил я. «Те жалкие подделки, которые Омеги называли имплантами, у меня вызывали лишь отвращение». И стремительный поединок с Савой подтверждал, что отвращение мое обосновано. «И какую специализацию будем строить?» Вопрос Дэймона не был праздным. Подбор модов проводился не хаотично. Не как бог на душу положит, а так, чтобы они взаимно усиливали друг друга. Мне хотелось сказать, чтобы Дэймон отворил из меня военачальника, но я трезво смотрел на вещи. Армии у меня в наличии не было. Если не считать сброда, который вела за собой Лидия, а если нет бойцов, то мне надо самому становиться армией. Делаем из меня штурмовика. Основное упорное оружие дальнего боя — выживаемость, огневую мощь. Мне снова припомнился поединок с Саввой. Реакция и скорость на максимум. Да и без моих подсказок знал, что необходимо элитному бойцу. «Подкожная броня, эластик шесть». Надо заметить, что он смог с первых же слов меня огорошить. «Об эластике я услышал впервые». «Подкожная... что?» «Об эластике я услышал впервые». «Ну ты даёшь!» Панибратское отношение кляксами меня бесило, но, кажется, по-другому девушка общаться просто не умела. «Эластик — это такая плёнка!» «Углеродное полотно», — поучительно уточнил Дэймон. «Но выглядит как плёнка. Выращивается прямо под кожей, организмом не отторгается. В обычном состоянии она мягкая и гибкая, но если по ней сильно ударить, моментально твердеет, защищая от проникновения колющего оружия и кинетических снарядов а также служит внешним скелетом при падениях», — дополнил рассказ о свойствах эластика дед. Я засомневался. «Судя по рассказам, этот эластик, по сути, штука неплохая, но мысль, что у меня под кожей будет какая-то черная пленка, отталкивала...» «Да не криви ты лицо!» — Клякса заметил терзавшие меня сомнения. «Ты ее даже не почувствуешь!» Неделю, максимум две, будешь привыкать к необычным ощущениям. Но, согласно статистике, эластик повышает шансы уцелеть в бою на 3,6%. Это много. Учитывая, с кем придется сражаться, даже одна десятая может оказаться решающей. Умеете вы красиво убеждать? Причем именно в паре. Так мы этим на жизнь зарабатываем, простодушно заметила Клякса. Деда, давай ему баллистический вычислитель впаяем. «Это без вариантов». Впаивать мне ничего не пришлось. Без устройства сопрягающегося с оружием и державшего перед моим взором виртуальную сетку прицела трудно представить любую драку. В принципе, похожие устройства имелись и у Амек, но гамма-вариант предоставлял гораздо больший набор возможностей. К примеру, он учитывал нагрев ствола, направление и скорость ветра, погрешности, возникающие из-за боеприпасов разного типа и качества, и мог помогать укладывать стрелку буквально пулю в пулю. Также он мог предсказать рикошет от различных поверхностей и позволял таким образом поражать противника даже за укрытием. Дальше. Я решил отдать инициативу Кляксе и ее деду. С момента моей смерти прошло 300 лет, и несмотря на то, что мне показалось, технологии имплантов почти не продвинулись, Дэймон смог меня удивить эластиком». А вдруг появилось нечто крайне полезное для умерщвления себе подобных, но я про такую полезную штуку никогда раньше не слышал. «Если не спасет подкожная броня, то пригодится Архангел 3000!» Голосом из рекламы произнесла Клякса. «Реанимационный имплант?» — догадался я, исходя из названия. «Целая система. Во-первых, наниты для остановки внутреннего и наружного кровотечений. Они же залатают раны любой сложности и глубины». Встроенный дефибриллятор для сердечной мышцы. Аптечка в шее для антишоковых препаратов и анестезии. Ты сможешь по лаве бегать, не теряя сознания. Ну, если пяток не жалко. Еще целый набор гормонов для стимуляции мозга. Они отлично дополняют аппаратное ускорение рефлексов. Аппарат искусственного легкого, накачивающий кровь кислородом в случае, если свои легкие выжжены. Он же спасает при погружениях или отравленном воздухе. Антитокс-модуль также помогает вывести из крови яды. Ему без разницы, как они в организме оказались, с едой или через рану. Беру два. Технические характеристики Архангела меня впечатлили. Погоди, оставь еще место для самого вкусного. Клякса увлекалась все больше. И что же это? Искусственные мышечные волокна Атланд. Тоже мне нашла чем удивить. Мышечные усилители стояли у меня и сейчас. В среднем они давали прирост в силе на 300%. «Они делают тебя на порядок сильнее», — дополнил описание технологии Дэймон. «На порядок?» — переспросил я. «В 10-12 раз», — похвасталась Клякса. «Прилично. В моё время потолком на гамма-уровне было усиление на 700%. «Без усиленного каркаса мышцы сломают твой скелет, так что ставим и его». «Ставим», — кивнул я. Технология усиления скелета с помощью тончайших керамических стержней мне знакома. Прелесть её состояла в том, что керамика могла сращиваться при переломах. Не так быстро, конечно, как мягкая плоть, но валяться месяцами со сломанным бедром мне бы не пришлось. Самые сложные травмы зарастали за дни. Мелкие — за часы. «Устройство последнего шанса будем вживлять?» «Это что?» Клекса снова смогла меня удивить. «Можно самоликвидатор поставить?» В безвыходные ситуации он тебя взорвёт, и всех в радиусе четырёх метров тоже. Безвыходных ситуаций не бывает. Мне чужда была концепция самоубийства. По крайней мере, таких, когда стоит убивать себя. Тогда ставим скат. Он что делает? В грудной клетке размещается суперконденсатор. Клекса запустила на проекторе голографию с изображением человеческого тела. За ребрами загорелся красным небольшой цилиндрик. От него сначала до плеч, а потом и до ладоней на обеих руках протянулась пунктирная линия. А в ладошках у тебя прямо под кожей будут скрыты два контакта. Схватил кого-нибудь за голову, выдал импульс в сто тысяч вольт, спёк не другу мозг. Правда, и ладони тоже поджарит, но архангел три тысячи приглушит боль. Берёшь? А вот эта штуковина хорошая. Причём воображение подсказывало, что ската можно использовать не только по прямому назначению. Настоящая молния в руках всегда пригодится. Беру. Досыпаем по мелочи бесголовую защищённую связь. Тактическое управление отрядом до взвода включительно, и вроде всё. Предлагаемые клексы и дедам усиления должны сделать из меня настоящую машину для убийств. Но они шли по стандартной программе для штурмовика. Мне же хотелось получить ещё пару штучек, которые могли в будущем неприятно удивить моих противников. «Не помню название мода, в ребра ладоней встраиваются лезвия». Я защёлкал пальцами, пытаясь вспомнить, как назывался тот имплант, которым было оснащено моё прошлое тело. Мне его поставили ещё в подростковом возрасте, поэтому название из памяти стёрлось, а вот умение им в рукопашной схватке — нет. «Меч в кармане». Дэймону и это улучшение было знакомо. «Имплант редкий». Инструкторов по нему по пальцам пересчитать, но найдём? Инструкторов не надо. Я сам мог кого угодно обучить бою с помощью спрятанных прямо в плоти клинков. Только имплант. В правую ладонь нить захват. С липучкой. Пять метров тончайшей нити легко выдерживали вес до двухсот килограммов. С помощью мини-лебёдки в руке и присоски с повышенной адгезией на её конце я мог переправляться через препятствия. Это если использовать имплант штатно. А ещё, именно из-за толщины нити ею можно резать незащищённую плоть на кусочки. Дэймон был, по-видимому, в курсе этой особенности мода, поэтому лишь хмыкнул и не стал задавать лишних вопросов. «Всё или ещё будут пожелания?» «Сделаем сборку и испытаем. Если мне чего-нибудь будет не хватать, докупим и установим». Открыв дверцу, я выбрался из капсулы. «Кого будем сканировать следующим?» — спросила Клякса. Больше денег, чем на себя, я планировал потратить только на одного человека. Лидия была беттой, значит, при всех прочих равных боец из нее получится еще более серьезный, чем из меня. Часть имплантов у нее бета, часть гамма уровня, и их бы Дэймон не назвал откровенно длинными. Но я хотел подкорректировать ее специализацию, сделав из нее бойца ближнего боя и командира звена. Бывшую владительницу клекса пригласила в отсек и запихала в капсулу. Проблем с подбором имплантов для Лидии не возникло. Дэймон прикинул, что, купив моды для меня и Лидии, он израсходует примерно половину той суммы, которую ему перекинули Альфы. Деньги мне было куда тратить. Пусть у Энцери брал был всего лишь омега-класса, но и для неё у Дэймона нашлась пара интересных новинок. Больше всего впечатлил мимический имплант, который за счёт напряжения лицевых мышц мог менять внешность — В ограниченных рамках, конечно, но, взглянув на изменённое лицо шпиона мельком, можно его и не узнать. Если и с этой спутницей у меня проблем не возникло, то что делать с Альтой я решительно не понимал. Телом мы Атланту обеспечили, но телом пустым, без церебрала. Омега-класс мы ей хоть сейчас можем вживить. Церебралы более высоких не купишь ни за какие деньги. И толк с этой покупки невелик. При выходе в сеть нелегала, возжелавшего стать аристократом, мигом вычислят и казнят самым жестоким образом. "Ну и что будем с тобой делать? Вернёмся на базу?" "Я сама себе поставлю церебрал», — ответила мне хитро улыбнувшись Альта. «Да. И где ты его возьмёшь?" "У меня в запаснике есть один". "Какого класса?" "Я ожидал услышать, что это обычный омега, и решил, что настаю на том, что главный имплант ей установит Дэйман." «На вживление и запуск церебрала уходит время. Так зачем его бездарно терять?» «Любого», — произнесла Альта, и я заметил, что Дэймон внимательно прислушивается к нашему диалогу. «Как любого?» «Вот так? Универсального класса. Подключай все, что хочешь. От Амиги до Альфы». Мне показалось, что Альта шутит. Издевательская улыбочка с ее губ не сходила. «Такого не бывает», — вместо меня ответила Клякса. «У вас не бывает. У нас есть», — продолжила веселиться Альта. И Я понял, что она умудрилась спрятать от меня на базе настоящее сокровище. Творение атлантов, уникальный церебрал, работающий со всеми типами и классами имплантов. Знал бы я это раньше, возможно, сейчас бы заказывал у Дэймона альфа-моды. Причем заказывал для себя.